Глава восьмая. Я взял себя в руки. В тот миг, когда б р а т д и н и появился в комнате, мне стало ясно, что стоящий передо мной человек мой смертельный враг. Что было бы бессмысленно спастись б е г с т в о м от этого объяснения, что сражение нужно принять. Но из-за чего предстояло нам сразиться, я в том мгновении сказать бы не мог. Знал я только, что должен остаться и смотреть противнику прямо в лицо, что бы меня не ожидало. Доктор Горский сделал попытку в последний момент предотвратить назревавшее событие. Феликс произнес он и показал заклинающим и укоризненным жестом наш атланский плед, которым был покрыт мертвец. Вспомните же, где мы находимся. Неужели этого нельзя отложить? Зачем же откладывать, доктор? Так лучше, сказал Феликс, не сводя с меня глаз. Я очень доволен, что господин Ротмистер еще здесь. Он назвал меня вопреки своему обыкновению по моему чину. Я знал, что это должно означать. Доктор Горский еще мгновение стоял между нами в нерешительности, потом пожал плечами и направился к двери, чтобы оставить нас одних. Но Феликс удержал его. Я прошу вас остаться, доктор, сказал он. Возможно, дело примет один из тех оборотов, при которых обычно оказывается полезным присутствие третьего лица. Доктор Горский, казалось, не сразу понял смысл этого замечания. Он поглядел на меня смущенно, как бы извиняясь за то, что становится свидетелем нашего разговора. Наконец он уселся на краешке письменного стола в позе, говорившей о его намерении в любой в р е м я если это окажется желательным, покинуть комнату. Для инженера, которого никто не просил остаться, это послужило основанием тоже у с е с т ь с я Он завладел единственным стулом, находившимся в комнате, закурил папиросу з а т е л и в ы м образом. воспользовавшись для этого только двумя пальцами левой руки и сделал такой вид, словно правомерность его пребывания в комнате н и ь е й стороны не может вызвать сомнений. Я наблюдал все это чисто практическим интересом. Я был теперь совершенно х л а д н о к р о в е н вполне владел своими нервами и спокойно ждал того, что надвигалось. Но с минуту длилось молчание. Феликс стоял, согнувшись над трупом Ойгена Бишева, я не видел его лица. но мне казалось, что он борется со с страданием, что дальше он не в силах носить маску неестественного спокойствия. Было даже мгновение, когда я ожидал, что отдавшись порыву, он бросится на труп и такое излияние чувств положит конец этой сцене. Но ничего такого не случилось. Он выпрямился. Лицо его, когда он повернулся ко мне, свидетельствовало о полном самообладании. Он только снова накинул на голову мертвеца. Соскользнувший на пол плед. Я это заметил. К сожалению, времени у нас немного, заговорил он, и в голосе его не слышалось ни горя, ни волнения. Приблизительно через полчаса здесь будут представители власти, и я хотел бы, чтобы до этого времени наше дело было улажено. В этом отношении наши желания совпадают, сказал я, поглядев на инженера. Мне кажется, что свидетелей здесь вполне достаточно, так как эти два господина, как я вижу, были. любезно предоставить себя в наше распоряжение для этого объяснения. Доктор Горский беспокойно заерзал на краешке стола, но инженер имел наглость утвердительно кивнуть на мои слова. Сольгруп и доктор Горский, мои друзья, ответил Феликс. Мне важно, чтобы у них составилось по возможности ясное представление о положении вещей, и я не умолчу ни об одном из обстоятельств, относящихся к делу. Среди них и о том факте, господин ротмистер, что Дина четыре года тому назад была вашей любовницей. Я вздрогнул. Этого я не мог ожидать. Но моя отропь длилась очень недолго, и спустя несколько секунд я уже обдумал каждое слово своего ответа. Согласившись на этот разговор, я ожидал нападений, но не мог предполагать, что они будут направлены против женщины, которую я высоко чту, сказал я. Допускать их я не намерен. Благоволите, выбранное вами выражение взять обратно? К чему, господин р о т м и с т р Могу вас уверить, что оно вполне соответствует пониманию Дины. Надлежит ли мне понять вас в том смысле, что вы уполномочены на этот разговор вашей с е с т р о ю конечно, господин р о т м и с т р В таком случае прошу вас продолжать. По его губам скользнула мальчишеская самодовольная усмешка удовлетворения. Эта первая схватка окончилась его полным торжеством, но усмешка эта т о ч а о же исчезла с его лица, и тон, в котором он продолжал говорить, оставался по-прежнему корректным и почти любезным. Эти отношения насчет характера, которых мы таким образом пришли к соглашению, продолжались около полугода. Они окончились, когда вам пожелалось предпринять путешествие в Японию. Я говорю, окончились, хотя этот конец представлялся вам только предварительным. Я предпринял путешествие не в Японию, а в Танкин и Камбоджу. Прервал я его. Я отправился туда не ради своего удовольствия, а по поручению Министерства земледелия. Прибавил я, маскируя этими совершенно ничтожными поправками свое беспредельное изумление. Примечание. Упоминаются также экзотические страны, в частности Танкин, французская колония в Восточной Азии, часть Индокитая. Как мог он так легко, так равнодушно скользнуть мимо того факта, что его сестра была моей любовницей? Куда он гнет? спрашивал я себя. Если он желает получить удовлетворение, то я готов к этому. Что же он замышляет еще? И тихое чувство страха владело мною, предчувствие надвигающейся и неизвестной мне опасности, и этот страх не покидал меня. В Танкин и Камбоджу, продолжал Феликс, его рука в белой повязке сделала легкий жест извинения. Цель вашего путешествия не играет в данном случае роли, но когда вы приблизительно через год возвратились, вас ждала перемена, которой вы не ожидали. Вы застали Дину женой другого. Вам пришлось узнать, что вы стали ей чужим человеком. Да. Так это было. И теперь, в то время, как он говорил, старая боль бурно во мне поднялась, жгучий гнев разочарования и вместе с ним новое чувство досели мне незнакомое чувство ненависти к этому молокососу, который стоял передо мною и прикасался своими руками к вещам глубоко во мне з а т а ё н н ы м Разве я здесь для того нахожусь, чтобы держать ответ? Должен ли я спокойно взирать, как он придает любопытным взглядам чужих людей все то, что в течение ряда лет было моей тайной? Довольно хотелось мне крикнуть ему, чтобы положить конец этой сцене. Но тут опять возникла прежняя боязнь, страх перед чем-то неопределенным, грозную близость, чего я чувствовал, и эта боязнь парализовала меня и делала меня беспомощным и лежало на мне тяжело, как кошмар. Брат д и н ы продолжал говорить совершенно бесстрастным голосом. и Я должен был его слушать. Что женщина, которую вы считали не расторжимо привязанной к вам, освободилась от вас и стала принадлежать другому, с этой мыслью вы, по-видимому, не могли примириться. Это было первое поражение, которое вы понесли, и вы пожелали реванша. Взять Дину снова – это стало задачей вашей жизни. Все, что вы с тех пор предпринимали. Как бы ни были с виду незначительны ваши поступки, служили исключительно этой цели. Он приостановился, может быть, для того, чтобы дать мне время для какого-нибудь замечания, возражения, но я ничего не сказал, и он поэтому продолжал. Я долго наблюдал за вами в течение ряда лет с напряженным интересом, словно все это было спортом или волнующей шахматной партией, словно дело касалось какого-нибудь почетного кубка, несчастья моей сестры. Я видел, какие странные... Вы выбирали пути для медленного приближения, как преодолевали или обходили препятствия, как описывали круги вокруг этого дома, эти круги становились все уже и уже. Вы ухитрились добиться того, что вас позвали, и вот вы однажды появились и стали между д и н о й и ее мужем. Теперь это должно было произойти, мгновение было близко, я чувствовал, как дрожат у меня руки в нервном ожидании, я не мог дышать, так угнетала меня тишина. Царившая в комнате, чуть ли не облегчение испытал я, когда Феликс опять заговорил. Сегодня я могу вам сказать, господин Ротмистер, что исход этой борьбы никогда не казался мне сомнительным. Вы были сильнее, потому что имели в виду одну только цель, и рядом с ней для вас отступал на задний план все остальное в жизни. Это делало вас неуязвимым. Для меня было ясно, что это супружество недолговечно, потому что так хотели вы. Опять он приостановился. И моя боязнь обострилась в невыносимой мере. Прошло с полминуты, я перевел взгляд на доктора Горского. Он прислонился к письменному столу в позе сильнейшего нервного напряжения, лицо его выражало совершеннейшую растерянность. От него я это видел, нечего было ждать помощи. Инженер сидел в кресле, окутанный облаком табачного дыма, и, скучая, рассматривал свои ногти, словно мысли его были заняты другими вещами. Все это осталось позади, нарушил Феликс смучительное молчание. Вы свою партию проиграли, барон. Вы сделали непоправимую ошибку. Понимаете вы, что я этим хочу сказать? Ни за что. И ни на одном мгновение не потерпит Дина рядом человека, на совести которого смерть ее мужа. Так вот оно что. Вот он лик угрозы, перед которой я трепетал. И теперь, когда решительное слово было сказано, оно показалось мне смешным и нелепым. Чувство уверенности опять вернулось ко мне, мой страх исчез. Я стоял перед противником, который разрядил свой пистолет и промахнулся. Теперь очередь была за м н о ю все остальное было в моей власти. Я чувствовал свое неизмеримое превосходство над этим юнцом, осмелившимся выступить против меня. Теперь я был сильнее и знал, как мне нужно действовать. Я подошел к нему вплотную и посмотрел ему в глаза. Я надеюсь, сказал он, что вам не приходит в голову возлагать на меня или на кого-либо другого ответственность за это прискорбное событие. Слова мои произвели то действие, какого я ждал. Он не выдержал моего взгляда, попятился на шаг. Вы меня задачили, господин ротмистр, ответил он. Чего угодно мог я ждать от вас только незапирательства. Говоря вполне откровенно, я не понимаю вас. Разве вы не боитесь, что эта ваша попытка может быть ложной и с т о л к о в а н а Недостатка мужества я у вас до сих пор никогда не замечал. Вопрос о моем личном мужестве оставим пока место в стороне, сказал я тоном, совершенно недвусмысленно говорившим о моих дальнейших намерениях. Благо волите прежде всего сообщить мне, какова была по вашему мнению моя роль в настоящем происшествии. Его замешательство было не притворно, но он успел уже овладеть с о б о ю Я надеялся, что вы меня от этого освободите, сказал он. Но вы на этом настаиваете. Извольте. Я буду краток. Вы разузнали каким-то образом, что мой з я т ь доверил свои сбережения, а также небольшое состояние моей сестры Бангискому дому Бергштейна, о крахе которого сегодня говорят газеты. Вы знали также или догадывались, что Дина решила как можно дольше скрывать от мужа эту катастрофу. Оба эти факта сделались оружием в ваших руках. Сегодня днем вы делали повторные попытки перевести беседу на эту тему. Вы несколько раз прицеливались в Ойгена и всякий раз опускали оружие, когда замечали, что мы наблюдаем за вами. Дина и я. Вы искали более благоприятные обстановки. Нужно ли мне продолжать? Когда Ойген вышел из комнаты, вы последовали за ним сюда. Тут вы наконец остались с ним наедине, никто не мог ему помочь. Вы сказали ему беспощадно то, что мы от него скрывали. Затем вы оставили его одного, и спустя две минуты раздался выстрел, которого вы ждали. План ваш был прост: вы знали, что он давно утратил веру в себя и в свою будущность. Раздалось два выстрела, сказал внезапно инженер, но никто из нас не повернулся в его сторону. Я решил, что пора положить конец всей этой сцене. Это все, спросил я. Феликс не ответил. Свои предположения вы сообщили также фрау б и ш е в Я говорил об этом со своей сестрой. Вы прежде всего обязаны сообщить фрау Бишов еще сегодня, что ваше предположение было ошибочно. Я не имею никакого касательства к этому происшествию. С Ойгеном Бишовым я не говорил. В эту комнату я не входил. Вы в эту комнату? Нет, д и н ы больше здесь нет. Полчаса назад мы отвезли ее к родителям. Вы говорите, что в эту комнату не входили? В том п о р у к о й мое слово. Слово офицера. Честное слово. Ваше честное слово? медленно повторил Феликс. Он стоял передо мной немного согнувшись и кивнул два-три раза. Потом его поза изменилась. Он выпрямился и потянулся, как человек, благополучно доведший до конца трудную работу. По его плотно сжатым губам скользнула усмешка, и сейчас же исчезла. Ваше честное слово, сказал он еще раз. Положение тем самым, конечно, меняется. Это значительно упрощает дело. Такое честное слово. Если вам угодно подарить мне еще минуту внимания, таинственный посетитель, видите ли, позабыл в этой комнате один предмет отнюдь не ценный. Быть может, он его не хватился и до сих пор. Поглядите-ка, вот это. В перевязанной руке он держал что-то блестящее. Я подошел ближе, я сразу узнал эту вещь. И затем в ужасе схватился за карман пиджака, чтобы нащупать мою маленькую английскую трубку, которую всегда носил при себе. Карман был пуст. Трубка лежала на столе, продолжал Феликс. Она лежала здесь, когда мы вошли, доктор Горский и я. Доктор живо. Все заколыхалось вокруг меня. В глазах потемнело. Как давно забытое в о с п о м и н а н и я в ы п л ы в ш и е из дали времен, возникло виденное. Я иду посаду. По песчаной аллее мимо грядок с фуксиями. Куда я направляюсь? Что нужно мне в павильоне? Дверь заскрипела, отворяясь. Как побледнел Ойген Бишов при моих первых шепотом произнесенных словах, растерянно вытрящив глаза на газетный лист, как вскочил и опять опустился на стул. И этот пугливый взгляд, проводивший меня, когда я вышел из павильона и закрыл за собой скрипучую дверь. На террасе свет. Это Дина. Поднимаюсь к ней и вдруг крик, выстрел. Внизу стоит смерть и я. Да, я позвал ее. Доктор, живо, он падает, прозвучал у меня в ушах. Нет, я не упал. Я открыл глаза. Я сидел в кресле. Передо мной стоял Феликс. Это ваша трубка, не правда ли? Я кивнул. Рука в белой повязке медленно опустилась. Я встал. Вы собираетесь уйти, барон? – сказал Феликс. Что ж, дело выяснено, и я не должен отнимать у вас время. Честное слово, честное слово офицера не принадлежит, надо думать к вещам, на которые мы смотрим различно. И так как мы едва ли еще встретимся в жизни, то я хотел бы вам только сказать еще, что в сущности никогда не питал к вам вражды, сегодня тоже. Я всегда был к вам расположен, барон. Чувствовал к вам странную симпатию, не симпатию даже, это неподходящее слово, это было нечто большее. Я люблю свою сестру. Вы вправе спросить, отчего, несмотря на эти чувства, поставил я вас в такое положение, из которого для вас при создавшихся условиях существует только один выход. Можно видители любоваться каким-нибудь тигром или леопардом, можно восхищаться грацией и движениями. такого зверя или смелость его прыжка и тем не менее х л а д н о к р о в н о его п р и с т р е л и т ь просто потому что это хищный зверь мне остается еще только у в е р и т ь вас что в исполнении р е ш е н и й несомненно уже принятых вами вы отнюдь не связаны сроком в 24 ч а с а суд чести вашего полка я з а й м у этим происшествием если только вообще это окажется необходимым во всяком случае не раньше чем по истечении этой недели Это все, что я вам хотел еще сказать. Примечание. Подразумевается суд общества офицеров, самостоятельный и несвязанный с официальными юридическими институтами сословной организации, целью которой была охрана корпоративной ч е с т и офицерского сословия. Офицерам было дано право исключать из своей среды тех, чьи поступки представлялись им недостойными. Суд общества офицеров был выборным, возникший в Пруссии. Со временем такой суд появился и в других странах. Я слышал все это, но мысли мои прикованы были к темному дулу револьвера, лежавшего на столе. Я видел его два больших круглых глаза, уставившихся в мои глаза. Оно придвигалось ко мне все ближе и ближе. становилось все больше и больше, оно проглотило пространство, я ничего не видел кроме него. Ты несправедлив, к барону, ф е л и к с услышал я внезапно голос инженера. Он также мало имеет отношения к этому убийству, как ты и я.